Глава 14. Мир грез Ночь 24 января была холодной, а воздух в комнате пропитан тяжестью ночной тишины. Легкий свет настольного ночника дрожал, едва освещая небольшое пространство вокруг, оставляя стальную комнату топать в темноте. В углах, где свет не доходил, царила глубокая, почти осязаемая тьма, нависшие над спящими фигурами. Валера, скрученный на старой кровати, двигался во сне. Лицо его было искажено тревогой, а брови сведены к центру, он боролся с чем-то, чего не мог увидеть на него. В его сознании разрастался кошмар. Перед ним сидело нечто человекоподобное, но это не было обычным человеком. Фигура, высокая, с иссохшей кожей и глазами, которые светились желтым, Скалила зубы в кривой улыбке. Митя, он слаб! шептал голос, словно змеиный шепот, заползая в его голову. Душа его уже гниет. Ты знаешь это, не так ли? Существо наклонилось к Валере ближе, и его глаза вспыхнули еще ярче. А ты, Валера, ты ведь не такой. Ты знаешь, что можешь стать сильнее. «Просто доверься мне!» Валера не мог пошевелиться, его руки были словно парализованы. Шепот становился все настойчивее, и существо перед ним теперь казалось не просто темной фигурой, а самой сутью страха и боли. Его голос звучал так, будто он всегда был рядом, шептал в его уши, скрытые в глубинах его сознания. Внезапно сон начал разрушаться. Все вокруг стало затуманиваться. Фигуры начали исчезать в воздухе, и Валера почувствовал, как реальность возвращается. Он резко открыл глаза, и его разом сразу вплыл в реальность. Митя, лежащий на раскладушке, бился в конвульсиях. Его руки были прижаты к груди, а лицо стало белым от ужаса. Его губы шептали что-то непонятное, а затем из его рта вырвался дикий крик. «Валера, спасай!» Валера подорвался с кровати, его голова все еще была затуманена остатками сна, но зрелище перед ним вигнуло его в реальность. Митя, его друг, который всегда казался крепким и уверенным, теперь кричал в страхе, словно ребенок, поименный в ловушку. Валера бросился к нему, хватаясь за плечи и тряся его изо всех сил. «Митя! Митя, очнись!» – кричал Валера, пытаясь разбудить его. Митя продолжал корчиться, как будто невидимые силы тягзали его тело. Его крик становился все громче, а слова все менее понятными. Он видел во сне пустырь за Кировским заводом. Мертвые тени окружали его, осуждали его, а их глаза горели ненавистью. «Они идут! Призраки!» выкрикнул Митя в полном ужасе, задыхаясь от страха. В этот момент что-то щелкнуло в сознании Даня. Он, сидевший в кресле, подскочил с места. Его мозг мгновенно вернулся в состояние боевой готовности. Он был не в комнате с друзьями, для него это была война. Его рука автоматически ухватилась за пистолет, и он кинулся вперед. «Духи! Рота! Подъем!» Заорал Даня, и его крик, наполненный яростью и отчаянием, в ночную тишину. Его лицо было перекошено, глаза горели лихорадочным светом, и он уже не видел перед собой друзей. Он видел только опасность невидимых врагов, которых нужно уничтожить. Он с размаху развернулся к дверному проему и открыл огонь. Пистолет заорал в унисон с его криками. Пули разрывали тьму, попадая в дверной косяк, стены, а звук выстрелов наполнил комнату грохотом. Валера, прижавшийся к Мите, пытался понять, что происходит. На мгновение все смешалось. Крики, выстрелы, холод страха. Он оглянулся и увидел, как Даня продолжал стрелять в пустоту, пытаясь защитить их от невидимого врага. «Даня, черт возьми! Остановись!» заорал Валера, понимая, что ситуация вышла из-под контроля. Но Даня был слишком глубоко погружен в свое видение. Для него это снова был Афганистан. Охваченный отчаянием, Валера бросился на Даню. С размаха он ударил его ногой в спину, вложив в этот удар всю силу и ярость. Даня выдохнул, тело его выгнулось от удара, и он рухнул на пол. Его лицо ударилось о холодные деревянные доски, а пистолет, выскользнув из его рук, прокатился по полу и остановился у стены. Тишина вновь заполнила комнату, как будто ничего и не происходило. Только слабый свет ночника продолжал дрожать, создавая длинные тени на стенах. Валера стоял, тяжело дыша, не сразу понимая, что произошло. Сердце стучало в груди, как молот, а под холодной пленкой покрыл его лоб. Он медленно повернулся, пытаясь осознать, что все закончилось. Его взгляд упал на митю. Тот больше не бился в конвульсиях, он сидел, прижавшись к стене, и его глаза были полны ужаса и растерянности. Руки дрожали, он медленно тянул их к лицу, будто пытаясь защититься от невидимой угрозы. «Черт!» – выдохнул Митя, его голос был тихим и полным отчаяния. Валера еще некоторое время стоял неподвижно, словно пытаясь принять то, что только что произошло. Холодная реальность врезалась в сознание, и он понял, что все это было не сном, а реальностью, кошмаром, который они сами создали. Тишина, окутавшая комнату, была гнетущей. Выстрелы все еще эхом отзывались в ушах Валеры, и хотя сейчас было тихо, время неумолимо текло. Сумерки еще держались за улицу, но ночь уже почти отступила. Валера стоял, чувствуя, как холодный пот стекает по его спине, а в голове крутилось одно. Менты услышат. Мы влипли, прошептал он, оборачиваясь к Митя. Кто-то точно уже вызвал милицию. Нужно сваливать! Быстро! Митя, который все еще был бледен после кошмара и последующих выстрелов, кивнул, но взгляд его оставался растерянным. Он не ожидал, что все пойдет настолько криво. Даня, он без сознания! пробормотал Митя, нервно теребя пальцы. Без сознания, но жив. Мы его не бросим. Валера наклонился над Даниным телом, проверяя его пульс. Сердце друга билось ровно, но лицо его было белым. Черт! Прогочал Валера, сжимая кулаки. Проклятие, Митя, тащи сумку с деньгами. Я возьму его за руки. Тишина в доме была зловещей. Валера представил, как кто-то из соседей уже стоит у телефона, нервно набирая номер милиции, рассказывая про стрельбу. В 1991 году каждый такой вызов воспринимался серьезно, и времени у них было в обрез. Мити схватил сумку с деньгами и оружием, а Валера потянул Даню к двери. Каждое движение казалось медленным, как в замедленной съемки, но в голове у него было только одно – успеть. Когда они добрались до двери, Валера замер. «Только не это. Лестничная клетка. Старая, советская, с длинными эхо-шагами. Выйти здесь тихо не получится. Ступени будут скрипеть под каждым шагом, как будто хотят выдать их. «Быстрее! Время против нас!» – коротко бросил Валера, сжимая зубы. Они открыли дверь и начали медленно спускаться по лестнице. Сумка с деньгами весила, как гири, а тело Дани было неподъемным. Митя, тихо ругаясь, пытался справиться с весом сумки, а Валера волочил друга, прижимая его руки к себе, чтобы не шуметь. «Хоть бы за выходить!» – прошептал Митя, бросив взгляд на закрытые двига соседей. Валера понимал, что они вне лучшей ситуации. Он чувствовал, как его нервы натянуты до предела. Каждая секунда казалась вечностью. Они добрались до первого этажа, когда скрип открывающейся дверь эхом отдался по лестничной клетке. Валеры застыл, сердце ёкнуло, но никто не вышел. Только бы не сейчас. Снаружи морозный воздух ударил в лицо, заставив обоих на секунду осознать реальность. Во дворе стояли старые машины, припорошенные снегом, И их не выказало спасением на фоне темного горизонта. Давай, Митя, быстрее! Время на исходе! Пробормотал Валера, начиная тащить даню к машине. Звуки улицы вокруг были тревожно тихими. Где-то вдалеке послышался шум, и Валера понял, это мог быть патруль. Они погрузили даню на заднее сиденье, его тело безвольно упало на старую обивку. Валера метнулся к водительскому сиденью, когда вдалеке на перекрестке вспыхнул свет фар. Сука! выругался Валера. Патруль! Не бздеть! Еще дышать этим нам! Митя захлопнул багажник с сумками. Мотор загудел, ломая тишину. Свет фар все приближался на Мите, собрав всю свою волю в кулак, резко дал газу. Колеса проскользнули по льду и машина рванула вперед, разворачиваясь на узкой улице. Он нервно барабанил пальцами по рулю, периодически оглядываясь в зеркало заднего вида на Даню, который валялся без сознаний на заднем сиденье. Глаза Мити блестели, не тот от стресса, не то от постоянного напряжения, которое он умело скрывал за шутками. «Ну что, Валер, поедем на курорт?» – подмигнул он, Резко поворачивая руль и выбрасывая курок сигареты в окно. Гостиница Ленинград, люкс для троих, вид на него. Завтраки включены. Но как тебе план, а? Три шаг на полную! Валера закатил глаза и взял сигарету, тяжело затягиваясь. В воздухе машина запахла табаком. Гони, Митя, времени нет, бросил Валера, выдыхая дым. Митя оглянулся через плечо бросив взгляд на Даню, который без сознания лежал как мешок и ухмыльнулся. «Даня-то у нас, видать, перебрал в этот раз. Прям в Афган вернулся. Эх, уж я-то думал, что только я здесь спец по вечеринкам с духами». Валера напрягся, чувствуя, как нарастает нервозность. «Нам надо прикинуть, что дальше делать». Митя хмыкнул и, поиграв с рычагом передач, добавил газу. Машина рывком понеслась по ночным улицам Ленинграда. Окна были запотевшими, а холод проникал внутрь, несмотря на старое обогревание «Жигулей». «О, у меня есть идея!» – весело бросил он, хлопнув по рулю. «Едем в гостиницу Ленинград. Тихо, спокойно, в номере тепло. Что еще надо? Возьмем люкс на троих, заодно и не отдохнет». Валера нервно затянулся, выпуская густое облако дыма. А если там менты пасут? хрыпло спросил он, бросив на Мити суровый взгляд. Валер, ну ты же меня знаешь. Мити рассмеялся, круто завернув машину на повороте. В каком-нибудь закутке спрячемся. Я ж всегда знаю, как выбраться. А менты, ну, подумаешь, проверить. Скажем, дай не перебрал на свадьбе, а мы его друзья. «Спасаем, как можем!» Черти что!» — отрезал Валера, ощущая, как нервозность все больше сдавливает его грудь. Гостиница Ленинград уже выселась перед ними через несколько минут. Огромное здание на фоне зимней ночи казалось тихим островком спокойствия, но Валера знал, все это может в любую секунду рухнуть. «Трое мужиков в гостинице ночью!» «Менты, конечно, не догадаются!» — проворчал Валера — выбросив окурок и нервно потирая лоб. Митя весело рассмеялся. «Валерон, да хорош дергаться! Ну что, заходим в люкс или в багажнике хочешь отсидеться?» В этот момент в заднего сиденья раздался слабый стон. Даня медленно открыл глаза и попытался подняться, но его движения были неуверенными, как будто он все еще находился в другом мире. Мити тут же подхватил момент и не упуская возможности, с улыбкой бросил. «Ну что, Шарапов, всех расстрелял духов!» Даня моргнул несколько раз, пытаясь прийти в себя. Его глаза еще не до конца сфокусировались, но постепенно он понял, что снова в реальности. «Где мы?» – прохрипел он, оглядываясь вокруг. Валера оглянулся на него, выдохнул с облегчением и тихо произнес. «Спокойно, Даня, мы почти на месте». «Скоро отдохнешь». Мити подмигнул Валерии, затем снова посмотрел на Даню через зеркало. «Как чувствуешь себя после такого шоу, брат? Отдых тебе явно не помешает». Даня, наконец, начал приходить в себя и понял, что они едут в гостиницу. Голова у него все еще раскалывалась, но он кивнул в ответ, стараясь показать, что в порядке. Малиновая шестерка остановилась перед массивными дверями гостиницы ленинграда Митя Виганом выключил двигатель и оглядел здание. «Ну что, Валер, вот и наш курорт», — с улыбкой сказал он, вынимая ключи из замка зажигания. «Входим с гордо поднятой головой, как в санаторий, и не обращаем внимания на мелочи». Валера посмотрел на гостиницу. Огромное здание возвышалось перед ними, его фасад был подсвечен желтыми огнями, а окна сверкали теплым светом. Морозный воздух обжигал легкие, и Валера сжал губы, чувствуя, как его нервы начинают сдавать. Они втроем вылезли из машины, помогая Дане, который все еще шатался, но уже был в сознании. Мороз слегка освежил его, но силы вигнулись не сразу. Они, поддерживая Даню, двинулись ко входу. Внутри гостиницы их сразу окутал теплый воздух и запах старого ковра, перемешанный с сигаретным дымом. Свет от массивных люстр отражался в полированных поверхностях, создавая мягкий, почти уютный свет. Это было одно из немногих мест в Ленинграде, где чувствовалось тепло в прямом и переносном смысле. За стойкой регистрации дежурил пижел администратор с густыми усами, в старом костюме, который выглядел так, будто видел много лет советской службы. Он посмотрел на троицу без особого интереса, на взгляд его задержался на Дане, который выглядел не лучшим образом. Валера сразу почувствовал напряжение. «Ну что, как план?» – прошептал он Митти, слегка толкнув его локтем. митя как всегда, улыбнулся. «Да просто! Делаем вид, что ничего не случилось!» Он подмигнул Валере и направился к стойке, оставив друзей немного позади. Администратор внимательно посмотрел на Митю, но тот, как ни в чем не бывало, раскатал свою фирменную улыбку. «Добрый вечер! У нас-то друг мало спелебрал на празднике. Хотим его уложить в теплую постель. Можно номер на троих?» Митя заговорил с таким видом, как будто это был самый обычный вопрос. Администратор не сводил с него глаз. Секунды тянулись медленно, и Валера почувствовал, как в его голове начинают всплывать мысли о милиции, о проверках, о возможных проблемах. «Документы есть?» – спросил администратор, наконец. Митя, не теряя самообладания, наклонился ближе и вытащил из кармана несколько сложенных купюр. Они не были слишком крупными, но для тех времен этого было достаточно, чтобы решить мелкие вопросы. «Понимаете, документы сейчас не с собой!» Он улыбнулся, плавно положив деньги на стойку. «Мы заплатим за номер и уйдем завтра рано утром. Никому не доставим хлопот». Администратор бросил взгляд на купюры, затем на Митю. В его глазах читалось усталое понимание. Времена были тяжелые, и люди привыкли решать такие вопросы без лишних формальностей. Он молча взял деньги, сунув их в карман и бросив взгляд на журнал регистрации. «Третий этаж. Номер 314», – хрипло произнес он, заполняя необходимую запись в журнале. Митя повернулся к Валерии и Дане, кивая головой. «Проходите!» – бросил он тихо. Они поддержали Даню и направились к лифту. Внутри гостиницы царила тишина, нарушаемая только скрипом их шагов по ковровым дорожкам. Валера ощущал на себе вес происходящего, Их преследовали не только мысли о том, как уйти от милиции, но и мрачные воспоминания о событиях прошлой ночи. Когда две лифта закрылись за ними, Валера глубоко вздохнул. «Сработало, но расслабляться рано», — пробормотал он, глядя на цифры этажей, которые медленно сменялись на панели. Митя, словно ничего не произошло, снова усмехнулся. «Спокойно, брат, все будет в ажуре». «Мы уже здесь, а дальше посмотрим». Лифт остановился, и перед ними открылся тускло освещенный коридор, длинный с рядами дверей по обе стороны. Номер 314 находился в конце. Они медленно дошли до двери, стараясь не шуметь, и Валера вставил ключ в замок. Номер оказался просторным, с двумя кроватями и старым диваном, покрытым потрепанным покрывалом. Декор был типичным для гостиниц с того времени. Деревянная мебель, ковер на полу и пыльный шкаф. Валера и Митя осторожно уложили Даню на кровать. Он тихо вздохнул, проваливаясь в сон. «Ну что, Валер, отдыхаем?» – спросил Митя, потирая руки. «Утро вечера мудренее. Завтра решим, что делать дальше». Когда Дани был уложен на кровать, Валера обвел взглядом номер. Тяжелая мебель, вытертый ковер и старые обои с пятнами от времени, гостиница выглядела так же, как они себя чувствовали, изношенной и уставшей. Митя развалился на диване, который жалобно скрипнул под его весом, но на лице все еще играла его привычная улыбка. «Но, да не у нас точно сотрясение получил», – сказал Митя, кивая в сторону друга. «Ты его приложил как надо». «В следующий раз, может, пойдет на спецназ». Валера, стоя у окна, смотрел на темнеющую улицу за стеклом. Он выдохнул, чувствуя, как напряжение все еще не отпускало. «Пнул его, чтоб перестал шмалять», — хрыпло ответил Валера, наконец отрываясь от окна и садясь на стул. Башкой в пол приложился. Митя хмыкнул, откинувшись на диване. Привычная легкость в его тоне сохранялась, Но в глазах светилась серьезность. «Вырубил его и правильно сделал, а то всех нас уложил бы. Теперь дело за другим. Как дальше двигать? Нужно к пацанам идти, они порешают с ментами», сказал Митя, потирая руки. Валера кивнул, потеряв лицо рукой. «Да, надо к твоим. времени не в обрез, но есть шанс. Если все грамотно, разыграем. Закроем вопрос», ответил он, поднимая глаза на Митю. Митя чуть выпрямился на диване, опираясь локтями на колени. «Успеем. Пацаны на месте. Решим все через них. Деньги у нас есть, значит, договоримся. Главное, не светиться пока. Я знаю, как сделать, чтобы все утряслось за пару дней». вигна произнес он. Валера, сложив руки на груди, коротко кивнул. «Тогда так и действуем. Утром двигаем к твоим. Главное, не тупить и не дать себя засечь». «Время у нас есть, но на расслабон тут не сядешь», — твердо произнес Валера, его взгляд стал стальным. Митя усмехнулся, потянувшись. «Спокойно, Валер, все под контролем. Главное сейчас дождаться утра и не делать лишних движений». Комната вновь погрузилась в тишину, нарушаемую лишь тихим дыханием спящего Дани и еле слышным шуршанием батарей. Валера бросил еще один взгляд на устаревший номер, Все здесь было временным, как и их пребыванием в этом месте. Но план был четким, и завтра они намеревались его реализовать. Утро в гостинице «Ленинград» наступило неожиданно быстро. Свет пробивался сквозь тяжелые шторы, заливая комнату тусклым светом. Валера проснулся первым, чувствуя усталость, словно ночь не принесла покоя. Он сел на кровати, оглядел номер. Даня все еще спал, а Митя мирно похрапывал на диване, свернувшись калачиком. Валера потянулся и осторожно встал, чтобы не разбудить друзей. Он подошел к окну, отодвинул штору и взглянул на улицу. Ленинград, окутанный легким утренним туманом, был тихим и спокойным, но внутри него кипела нервозность. Их план должен был сработать, и сегодня они отправятся к Васильевским. «Пора вставать», — глухо сказал Валера, поворачиваясь к Мите. Митя, встряхнувшись, медленно поднялся, зевая. Его привычная улыбка вскоре вернулась на лицо. «Ну что, двигаем к братве? спросил он, садясь на диване и подтягиваясь. «У Васильевских сейчас все под контролем. Они помогут, если грамотно к ним подойти». «Надеюсь», — ответил Валера, не отрывая взгляда от окна. Времени на нашей стороне. Даня начал шевелиться, медленно приходя в себя. Он все еще выглядел помятым, но, по крайней мере, был в сознании. Где мы? прохрипел он, протирая глаза. В гостинице! Ты вчера чуть нас не перестрелял! усмехнулся Митя, глядя на него. Но «Ну, теперь нужно решать дела. Дела, значит, пробормотал Даня, пытаясь сесть. Что за дела? «Поедем к Васильевским», – твердо сказал Митя. «Они помогут закрыть наши проблемы с ментами». Даня кивнул, хотя было видно, что голова все еще раскалывается. Они оделись, быстро собирая свои вещи, и направились к выходу. Шумный коридор гостиницы показался им бесконечным, но каждый шаг приближал их к следующему этапу. Когда они вышли на улицу, Валера ощутил холодный утренний воздух который слегка освежил его мысли. Они сели в малиновую шестерку, и Митя, как всегда, занял место за рулем. «Ну что, а ю вери?» — весело спросил он, заводя машину. «Поехали», — коротко бросил Валера. Машина тронулась с места, направляясь в сторону Васильевского острова, где находилась база группировки. Васильевские всегда славились умением договариваться, И если кто-то мог замять дело с милицией, то это были они. Главное было правильно подойти к ним и сделать предложение, от которого нельзя отказаться. «У них все схвачено», — сказал Митя, вписываясь в очередной поворот. «Знаю пару ребят, они помогут. Только говорить надо уверенно и без нервов. Валера, зверь главный в этой игре!» Валера кивнул. «Я готов». Главное, не нарваться на ментов по дороге. Машина резко мчалась по скользким дорогам Ленинграда, пробираясь через снежные заносы и укрытые наледью мосты. Ветер бил по стеклам, и снег налипал на капот, превращая город в белоснежное поле. Холодный воздух в салоне смешивался с напряженной тишиной. Васильевские уже ждали их, и решение проблемы становилось все ближе.